Двадцать один. Детектив Фернандес принадлежит к категории женщин, которыми ты не можешь не восхищаться, пусть даже и немного завидуя. В ней все гармонично: от бордовой блузки под черным блейзером до безупречно с к р о е н ы х брюк и б а т и л ь о н о в на едва заметном каблуке. Темно-каштановые волосы забранные назад, открывая идеальные очертания ее лица. Она пожимает мне руку одновременно крепко и дружелюбно. Она особенно следит за тем, чтобы не обращать никакого внимания на сбитые костяшки моих пальцев. Я размеренно дышу, стараюсь сохранять спокойствие, в точности, как велела Сэм, когда подняла меня с пола на кухне. Буду рада помочь, говорю я. э р н а н д е с улыбается. Ее улыбка совсем не кажется натянутой. Замечательно. Мы сидим в полицейском участке центрального парка. В том самом, из которого вместе с Джефом ф несколько дней назад в ы з в о л и Сэм, хотя сейчас мне кажется, что с тех пор прошло много лет. Детектив ведет меня под тем же лестницем, по которым мне уже доводилось подниматься в ту далекую недавнюю ночь. Потом мы подходим к ее столу, аккуратному и чистому, на котором стоит лишь фотография в рамочке: двое ребятишек и мужчина с могучей грудью, судя по всему, ее муж. А еще там сумочка. Она лежит в самом центре стола. Та самая, которую мы с с э м о с т а в и л и в парке. Ее присутствие меня совсем не удивляет. Мы подозревали, что меня вызвали именно из-за нее, поэтому по дороге в участок придумывали убедительные объяснения того, каким образом она, а вместе с ней и мы, могли прошлой ночью оказаться в парке. И все же мое тело цепенеет при виде нее. От внимания Эрнандес это не ускользает. Узнаете? спрашивает она. Прежде чем ответить, мне приходится откашляться, чтобы выдавить слова, застрявшие там, будто случайно проглоченная куриная кость. Узнаю. Мы потеряли ее в парке минувшей ночью. Едва вымолвив эти слова, я тут же хочу втянуть их обратно в рот, будто змеиный язык. Мы? Спрашивает Эрнандес: "Вы и д Тина Стоун?". Я делаю глубокий вдох. Она, конечно же, знает и о с э м и о том, как ее теперь зовут. Она действительно такая умная, какой кажется. осознав это со всей ясностью, я чувствую себя слабой, изможденной. Когда она садится за стол, я опускаюсь на стул напротив. На самом деле ее зовут Саманта б о й т к р о т к о отвечаю я, нервничая, что ее поправляю. Но поменяла имя на Тина Стоун после событий в мотеле Night l т л а й т Ин. Я делаю еще один глубокий вдох. Детектив Фернандес определенно хорошо подготовилась. Да, говорю я. Ей довелось через многое пройти, как и мне. Хотя я уверена, что вы и так обо всем знаете. Да. То, что случилось, чудовищно. С вами обеими мир сошел с ума. Это точно. э р н а н д е с опять улыбается, на этот раз сочувственно. Потом открывает туго набитую сумочку и извлекает из нее несколько книг в мягких обложках. Мы нашли ее сегодня рано утром, говорит детектив, выкладывая их стопкой на столе. Одна из книг подписана именем мисс Стоун. Быстрый поиск по нашей базе данных показал, что ее задержали несколько дней назад ночью. Кажется, за нападение на полицейского и сопротивление при задержании. Я еще раз о т к а ш л и в а ю с ь и говорю: это было недоразумение. Насколько я знаю, все обвинения были с нее сняты. Совершенно верно, отвечает э р н а н д е с разглядывая обложку одной из книг. Женщина-робот на фоне лилового звездного неба. Если я правильно понимаю, той ночью отсюда ее забрали вы, так? Да, я и мой бойфренд д ж е ф ф е р с о н Ричардс. Он работает в управлении государственной юридической защиты. Это имя явно ей знакомо. Она опять улыбается мне, но на этот раз с мучительным напряжением. У него сейчас весьма непростое дело, так ведь? Я нервно с г л а т ы в а ю испытывая облегчение от того, что не позвонила Джеффу и не попросила пойти его со мной в участок. Мне, конечно же, очень хотелось, но Сэм меня отговорила. Сказала, если взять с собой адвоката, пусть даже и бойфренда, это тут же вызовет п о д о з р е н и е А теперь еще выясняется, что ему вдобавок пришлось бы встретиться лицом к лицу с детективом. которая далеко не в восторге от того, что он защищает человека, обвиняемого в убийстве ее коллеги полицейского. Он не очень посвящает меня в свои дела, говорю я. э р н а н д е с к и в а е т головой и возвращается к исходной теме нашего разговора. Поскольку координат мисс Стоун у нас нет, я посчитала целесообразным поговорить с вами и спросить, не известно ли вам ее местонахождение. Возможно. Она сейчас проживает у вас? Я могла бы солгать, но в этом нет никакого смысла. У меня такое чувство, что детектив и так знает ответ. Да, проживает, отвечаю я. А где она сейчас? Ждет меня на улице. По крайней мере, я на это надеюсь. Когда мы выходили из квартиры, Сэм казалась совершенно спокойной, но я подозреваю, она старалась ради меня. Теперь, оставшись одна, она, наверное, ходит туда-сюда перед входом в участок и курит третью сигарету кряду, то и дело бросая взгляды на стеклянный фасад. Мне приходит в голову мысль, что пока я здесь, Сэм могла без труда уехать и опять исчезнуть. И если честно, мне совсем не кажется, что это было бы так уж плохо. Мне похоже, сегодня везет, говорит детектив э р н а н д е с Как вы думаете? Она согласится подняться к нам и ответить на несколько вопросов. Разумеется. Это слово звучит пронзительно, словно в и з г Думаю, да. Детектив тянется к телефону, нажимает несколько кнопок и сообщает дежурному сержанту, что Сэм находится рядом на улице. Приведите ее сюда и попросите подождать у моего кабинета, говорит она. У Сэм неприятности? Спрашиваю я. Ну что вы? Просто ночью в парке произошел инцидент. Жестоко избили мужчину. Я держу руки на коленях, прикрыв уродливо ободранную правую ладонь, чуть менее ободранной левой. Это ужасно. Этим утром его нашел человек, совершавший в парке пробежку. Продолжает Эрнандес. Он лежал без сознания, сплошное кровавое месиво. Один лишь Бог знает, что случилось бы, если бы его обнаружили позднее. Это ужасно, повторяю я. И поскольку неподалеку от места преступления была найдена сумочка мисс Стоун, я хотела бы поинтересоваться, не заметила ли она ночью чего-нибудь подозрительного. Или вы, ведь, насколько я понимаю, вы там тоже были. Была, подтверждаю я. В котором часу? Около часа, может, чуть позже. Эрнандес откидывается на стуле и задумчиво соединяет перед собой кончики пальцев с безупречно н а м а н и к ю р е н н ы м и ногтями. Для прогулок по парку несколько поздновато, вы не находите? Вообще-то да, отвечаю я. Но перед этим мы немного выпили. Такой м и н и д и в и ш н и к А поскольку я живу недалеко от парка. Мы решили, что быстрее доберемся до дома пешком, чем на такси. Это алиби мы с Сэм сочинили по пути сюда. Я боялась, что у меня не получится его рассказать, но ложь льется с моих губ без малейших колебаний и настолько легко, что я сама себе удивляюсь. И тогда мисс с Тон у Бойд, поправляю ее я, на самом деле ее зовут Саманта Бойд, и именно в этот момент. Мисс Бойд потеряла свою сумочку. На самом деле ее выхватили. Эрнандес поднимает идеально очерченную бровь. Выхватили? Мы задержали с ь у Парковой с к а м ь е чтобы Сэм покурила. Маленький камешек правды в бушующем потоке лжи. Пока мы стояли, мимо нас пробежал какой-то парень, выхватил сумочку и скрылся из виду. О краже сумочки заявлять не стали. Потому как ничего ценного в ней, как видите, нет. А зачем она вообще ее с собой взяла? Видите ли, Сэм немного п о в е р н у т а на собственной безопасности. Продолжаю лгать я. Но ее вряд ли можно в этом винить после всего случившегося с ней, всего случившегося с нами. Она говорит, что таскает эту сумочку в целях защиты. Детектив Фернандес с понимающим видом кивает. Такой отвлекающий маневр. Я киваю. Именно. Грабителя привлекут вещи покрупнее, такие как эта сумочка, в то время как что-то действительно ценное, к примеру кошелек, он оставит без внимания. Эрнандес разглядывает меня, сидя по ту сторону стола, обдумывает полученную информацию и отнюдь не торопится отвечать. Со стороны кажется, будто она считает секунды. ожидая, когда пауза станет достаточно неловкой. Вы хорошо р а з г л я д е л и человека, укравшего у вас сумочку? Наконец спрашивает она. Не особенно. Ну хоть что-то вам в нем запомнилось? Было темно, говорю я. Он был одет в черное, кажется, в пуховик. Не знаю точно. Все произошло так быстро. Я откидываюсь на стуле с облегчением. И признаюсь с гордостью, мне удалось без заминок изложить ей ложное алиби. Оно звучало так убедительно, что я и сама почти в него поверила. Но в этот момент Эрнанда с т я н е т с я к ящичку стола, открывает его, достает фотографию, кладет на стол и подталкивает ногтем ко мне. Это может быть он. Передо мной размытая фотография молодого оборванца. Дикий взгляд. Татуировка на шее, тонкая и сухая кожа наркомана, того самого, которому я сломала нос. От его вида мое сердце мгновенно замирает. Да, отвечаю я, опять нервно сглатывая. Он, это его нашли утром забитым до полусмерти, говорит э р н а н д е с хотя я это знаю и без нее. Его зовут Рикардо Руис, сокращенно Роки. Бездомный наркоман. Обычная грустная история. Наши ребята, патрулирующие парк, его хорошо знают. Они говорят, что он не из тех, кто станет нарываться на неприятности. Его интересуют только две вещи: где переночевать и где достать очередную дозу. Я не отрываю взгляд от снимка. Теперь, когда я знаю, как его зовут и кто он такой, мое сердце разрывается в груди. От чувства вины и угрозений совести. Я не вспоминаю о страхе, охватившем меня в парке. Я не вспоминаю о выпавшем у него из кармана ноже, который подобрала Сэм. Все мысли сосредоточены только на одном: я его покалечила очень сильно, так сильно, что он может никогда от этого не оправиться. Какой ужас! С трудом выдавливаю я. С ним все будет в порядке. Врачи говорят, еще рано делать прогнозы, но его кто-то здорово отделал. Вы смисбодт с Мисс Бойт ночью ничего подозрительного не видели? Может, кто-то убегал или вел себя как-то сомнительно? Когда мы лишились сумочки, мы постарались уйти как можно скорее. Ничего такого не видели. Я пожимаю плечами и, чтобы дополнить впечатление, хмурюсь, давая понять, что очень хочу помочь. Мне очень жаль, что я ничего больше не могу сказать. А когда я спрошу об этом мис с с Тон, у простите, мис Бойд, она подтвердит ваши слова? Конечно, отвечаю я. Во всяком случае, я на это надеюсь. Хотя после минувшей ночи больше не уверена, что мы с Сэм выступаем на одной стороне. Я так понимаю, вы с ней близкие друзья? Говорит Эрнандес. Вы пережили похожие трагедии, как вас называют в газетах, последние девушки. Я говорю это со злостью, со всем возможным презрением, чтобы детектив Эрнандес знала, я не отношу себя к их числу, что это осталось позади, хотя теперь мне и самой в это не очень верится. Да, именно. Детектив улавливает гневные нотки в моем голосе и недовольно морщит нос. Похоже, вам не по душе это прозвище. Терпеть его не могу, говорю я. Хотя это все же лучше, чем именоваться жертвой. И как же вы хотели бы именоваться? Выжившие. Эрнандес опять откидывается на стуле, явно в п е ч а т л е н н а я Так вы с Мис Бойд друзья или нет? Да, отвечаю я. Хорошо, когда рядом есть человек, близкий тебе по духу. Прекрасно вас понимаю. Ее голос звучит искренне, но вот в лице заметно т а л и к а напряжения. И вы говорите, она живет у вас? Да, на несколько дней. Стало быть, ее прежние столкновения с законом вас ничуть не беспокоит? Прежние столкновения с законом? Повторяю я, в который раз судорожно с г л а т ы в а ю Вы имеете в виду то, что случилось ночью несколько дней назад? Видимо, мисс Бойд не сочла нужным поставить вас об этом в известность, говорит э р н а н д е с сверяясь со своими записями. Я тут навела о ней некоторые справки. Ничего особенно серьезного. Началось все лет пять назад. Помимо задержания за нападение на полицейского за два дня до злополучного случая с Роки, четыре года назад она была арестована в Нью-Гэмпшире за драку в пьяном виде. Потом два года спустя по аналогичному обвинению в штате Мэн. Кроме того, она не заплатила штраф за превышение скорости в штате Индиана месяц назад. Мир вокруг меня замирает, резко с визгом тормозит, заставляя все вокруг дернуться. Руки соскальзывают с коленей и хватаются за с и д е н ь е стула, будто я могу с него упасть. Сэм была в Индиане. Месяц назад. Я натужно улыбаюсь, давая понять, что я вовсе не поражена, что все эти факты о Сэм мне хорошо известны. В действительности же в голове проносятся воспоминания, будто мелькающие страницы фотоальбома. Каждое воспоминание как фотография, яркое, живая, наполненная деталями. Я вижу письмо Лайзы в своем телефоне, сияющим в т ь м е л ь д и с т о г о л у б ы м светом. Квинси, мне нужно с тобой поговорить. Это очень важно. Пожалуйста, пожалуйста, ответь на мое письмо. Я вижу Джону Томпсона с искаженным лицом, хватающего меня за руку. Это касается Саманты Бойд. Она вас обманывает. Я слышу низкий, озабоченный голос Купа. Мы не знаем, на что она способна. Я вижу, как Сэм в парке прикрывает своей курткой мою окровавленную одежду, тащит меня к воде и смывает кровь с моих рук так ловко и решительно. Вижу, как она сгребает эту одежду в охапку, будто это для нее самое обычное дело. Не волнуйся, все под контролем. Я вижу, как она ругается, продираясь сквозь толпу журналистов на улице. совсем не опасаясь камер и не выказывая удивления, когда Джона говорит, что Лайзу убили, ее лицо в свете фото вспышек становится совсем белым, п р и о б р е т а я т о т же оттенок, что труп на столе в морге. Оно ничего не выражает: ни печали, ни изумления, ничего. Мисс Карпентер. В к р у г о в е р т е воспоминаний голос детектива едва слышен. С вами все в порядке? Да, все хорошо, отвечаю я. Мне все это давно известно. Сэм никогда мне не лгала. Это правда. По крайней мере, не говорила ничего такого, что можно с уверенностью назвать ложью. Но правды тоже не говорила. С момента своего приезда она об очень многом умалчивала. Я не знаю, где она была. Я не знаю, с кем она была, но самое главное, я не имею понятия, какие ужасные вещи она совершила.